17 сентября 2010 года. Ира, привет. Как твои дела? Очень надеюсь, что хорошо, потому что собираюсь тебя кое-чем нагрузить. Ты меня извини за это, пожалуйста, но больше мне посоветоваться не с кем. А в одиночку я уже не справляюсь. Даже тебе решился только написать. Боюсь, что лично рассказать обо всём, что произошло, у меня духу не хватит. Слишком уж всё это странно. Ты, конечно, помнишь ту историю с профессором из несостоявшегося этнопарка под одербиевкой у которого я всё пытался интервью взять? Прошёл ведь всего месяц. Знаешь, этот месяц оказался самым длинным в моей жизни. Колодина наняли, чтобы его авторитет придал хоть какую-то наукообразность проекту. Мол, мы не просто дальмены восстанавливаем и на одну поляну стаскиваем, чтобы туристов туда водить, а археологией занимаемся. Когда он выкинул свой фортель... Учредители просто ошалели. Этнопарк практически готов, один дольмен остался, а главный научный консультант вдруг заявляет, что мегалиты переносить нельзя. Он даже успел добиться официального запрета от власти на перенос. Потом дело, конечно, замяли, но запрет все еще в силе. Мы все тогда рвались взять у него интервью, а он молчал, даже трубку не брал. Я уж и звонил ему, и в институт ходил, даже домой как-то приперся. Он мне не открыл. Но я от безнадёги визитку ему в дверь сунул и ушёл. А он через неделю мне сам позвонил. Сказал, что согласен поговорить. Как я дурак тогда радовался. Такой материал. Единственное, Колодин уперся, что разговаривать он готов лишь около того самого дольмена, из-за которого и разгорелся весь сырбор. Мол, он мне как раз что-то интересное продемонстрирует. Константин отвернулся от монитора и посмотрел в окно. Геленджик купался в теплом сентябрьском солнце. Глядя на это великолепие, невозможно было поверить в то, что весь август и вторую половину июля шли проливные дожди и почти без перерыва вдул ураганный ветер. Костя вновь глянул на незаконченное письмо на экране и протяжно вздохнул. «Знай он тогда заранее, чем все обернется». Ни за что бы не поехал в горы с Колодиным, если бы он только знал. Ранее, 28 августа. Борис Викторович, может, всё же лучше будет в городе встретиться? Погода не располагает к дальним прогулкам. Костя уныло наблюдал, как ветер за окном трепал и пригибал к земле тоненькую линкоранскую акацию. Ехать в такую погоду за Адербеевку, а потом ещё и лезть по раскиши от дождей тропе в горы, никак не хотелось. «Константин, вы ведь хотите оказаться первым, кому я согласился дать интервью?» Голос профессора звучал устало и раздражённо. «Да, конечно». «Тогда встречаемся через полтора часа на месте. Я вам заодно покажу кое-что. Мне кажется, вам это будет интересно». «Хорошо, Борис Викторович». Через полтора часа на месте. Продолжать спор было бессмысленно. Съехав с дороги, Костя бросил машину на обочине рядом с грязным УАЗом Патриот, из которого тут же выскочил водитель. В невысоком плотном человеке в синей штормовке журналист без труда узнал ученого-археолога. Поздоровавшись с Костей, Колодин повел его грязной от бесконечных дождей дорожки. Тропа извивалась и петляла. Ноги разъезжались. Очень скоро Костин на кроссовки промокли насквозь и стали серыми от налипшей на них глины. В лесу было темно и тихо. Под кронами деревьев не слышно было никаких звуков. Даже шум дождя оказался отдалённым. Профессор довольно шустро пробирался вперёд. Было заметно, что дорога хорошо ему знакома. Костя совсем не удивился бы, узнай он, что Колодин сам и протоптал эту узкую дорожку. И по ней не было никакой возможности, а потому поговорить в пути не удалось. Когда путники одолели покрытый лесом склон и выбрались на вершину горы, деревья отступили и открыли взгляду поросшую травой поляну. Тропа пересекала ее наискосок, с трудом пробиваясь через разросшиеся от дожди разнотравья и упираясь в невысокий, сложенный из крупных каменных блоков, дольмен. Колодин остановился на краю поляны и молча смотрел в сторону мегалита рассеянным взглядом. Из глубокой задумчивости его вывел далёкий раскат грома. Повернувшись в направлении звука, он произнёс, «Снова гроза идёт, теперь со стороны Возрождения!» Колодин покачал головой и обернулся к журналисту. «Вы не могли не заметить, что погода этим летом стоит аномальная, то проливной дождь, то ураганный ветер, Солнечные тихие дни можно по пальцам пересчитать. «Норд-ост, будь он неладен!» Константин пожал плечами. «Хотя, конечно, странно, что он дует летом, да еще так долго. Вот-вот, Бора обычно дует три дня, шесть, девять, тут же нет никакой закономерности. Нет, дело в другом!» Профессор снова замолчал и уставился в направлении набиравшего силу грозового фронта. Костя удивлённо смотрел на него. Странный он какой-то. В чём в другом тут может быть дело? Не проделки инопланетян ведь. Климат меняется. — Пойдёмте, Константин, вы сейчас сами всё поймёте. Перебил его колодин и, не оборачиваясь, двинулся по тропинке. Косте ничего не оставалось, кроме как поспешить следом. На открытом месте ветер был невероятно силён. Мощные порывы то бросали дождевые капли в лицо, то толкали в спину и заставляли спотыкаться. Нечего было и мечтать удержать на голове капюшон. Молодой журналист, ругая про себя профессора, заточившего его сюда в такую погоду, сосредоточился лишь на том, чтобы не поскользнуться и не отстать от Колодина. Добравшись до Дольмена, его проводник остановился и обернулся. «Именно здесь и нашли этот Дольмен!» Колодин протянул руку и аккуратно провел ладонью по крышке мегалита. Он, конечно, был полуразрушен. Некоторые элементы обнаружились на другом конце поляны. Знаете, что удивительно? Нашлись все камни. Как будто они не могут покинуть это место. Что-то мешает им. Костя с подозрением посмотрел на профессора. Но тот не шутил. С лихорадочно блеснувшими глазами и мокрыми прилипшими к лбу волосами, Колодин показался ему полубезумным. Начав говорить спокойно, Он все больше горячился и уже не мог остановиться, словно прорвалась давно подтачиваемая водой плотина. «Посмотрите, Константин, этот дольмен составной. Он сооружен не из плит, а из большого количества отдельных блоков. Такие дольмены редко доходят до нас в целости, ведь отдельные камни легче унести. Но с этим дольменом все не так просто. Эти камни унести невозможно. Поверьте мне, мы пробовали». Все слышали про проклятие гробницы Тутанхамона. Вот и у нас произошло нечто подобное. В локальных, правда, масштабах. Сначала мы собирали блоки по всей поляне, и все было нормально. Но когда мы попытались перенести первый блок на место будущего этнопарка, вон в ту долину, рабочие не смогли даже толком погрузить его. Он выскользнул из рук и упал одному из них на ногу. Раздробленные кости не шутка. Поначалу я посчитал это случайностью. На следующий день попытались заново, на этот раз смогли загрузить блок в тачку, но не более того. Вы видите, здесь и уклона-то толком нет, но тележка вырвалась из рук рабочего и, покатившись как с крутой горы, влетела в спину одному из учредителей этнопарка. Он как раз решил наведаться к нам в гости, посмотреть, как идут работы. Итог печальный, компрессионный перелом и долгое лечение. Хорошо хоть не парализовало. Колодин покачал головой и ненадолго замолчал. Когда он заговорил снова, голос его звучал уже немного спокойней. «Я сам стал следующей жертвой». Пропорол руку взявшейся непонятно откуда ржавой арматуриной. Профессор вздёрнул рукав штормовки. На внутренней стороне предплечья Константин увидел большой розовый шрам. «Надо сказать, что травмы у всех пострадавших оказались противные. У меня, к примеру. Рана долго гноилась и напрочь отказывалась заживать. Но это мелочи. Главное в том, что благодаря этой ржавой железке я всё понял. Я находился около сохранившегося основания дольмена, когда поранил руку. Кровотечение оказалось сильным, кровь залила все вокруг. Как только она попала на камни мегалита, я увидел, чем он является на самом деле». Колодин говорил отрешённо, не глядя на собеседника. Косте показалось, что профессор явно не в себе, недавнее возбуждение уступило место усталости, Колодин будто впал в состояние лёгкого транса, и хотя Константин и успел незаметно включить диктофон, на интервью этот разговор походил меньше всего. «Весь привычный нам мир не более чем ширма, холст с очагами в коморке Папы Карла. Вот только дверка за этой картинкой ведет отнюдь не к волшебному театру. Я не знаю, что именно я тогда увидел, но это поистине страшно. Прореховались те бумаги, дырка в ткани мироздания. То, что предстало перед моими глазами, невозможно описать словами. Ужасно смотреть, как привычный мир рвется, открывая кошмар который скрывается за ним. Дольмены и другие мегалиты — это гвозди, которыми древние приколотили холст с красивой картинкой. Есть гвоздики почти декоративные, неважные, а есть важные, несущие. Их спрятали среди ложных, чтобы защитить. Этот дольмен оказался важным элементом. Когда его части попытались вынести, Дело одними травмами не ограничилось, начались катаклизмы. Профессор наконец взглянул в лицо собеседнику, и Костя невольно отшатнулся. В глазах Колодина плескалось настоящее безумие. «Вы сами видите, Константин, Нордос дует летом, и невероятно долго. Это странно и малообъяснимо. Начались грозы и сели. Территория стихийного бедствия постоянно увеличивается. Скоро оно захватит весь Краснодарский край, потом юг России, а после спасения уже не будет. Холст окончательно сорвёт. Колодин оглянулся и посмотрел в сторону приближающейся грозовой тучи. Ветер усилился сверх всякой меры, словно специально создавая соответствующие декорации для рассказа профессора. Туги струи дождя хлистали по лицу. «Зачем я вообще согласился сюда ехать?» – подумал Костя. «Ведь он абсолютный псих, хотя статья должна выйти колоритная». «Но ведь и это не всё!» Колодин вновь повернулся к Косте. «Вы видели статистику автомобильных аварий за август? Она превышает июньскую в три раза, а затонувший в бухте Баркас, а пожар в порту?» Его не могли погасить три часа при таком-то ливне. Но ведь вы добились восстановления Дальмена. Вот он, воссозданный, стоит на своём месте. Отчего же тогда не прекратились все катаклизмы?» Подал голос Костя, желая указать Колодину на уязвимости его странной болезненной логики. «Всё, к сожалению, оказалось не так просто, молодой человек». Профессор криво усмехнулся. «Древние». Устанавливая мегалит для укрепления его в нужном месте, совершали жертвоприношения. Это служило неким цементом, чтобы гвоздь крепче держал. Моя кровь, упавшая на камни дольмена, что-то активировала в нем, каким-то образом его оживила. Мне кажется, что запустился новый цикл жизни мегалита или что-то в этом роде. Я точно не знаю, никогда таким не увлекался. Разбирая этот дольмен, мы выдернули гвоздь. Чтобы вернуть всё назад, восстановить его мало. Надо ударить молотком по шляпке. Вы понимаете, о чём я, Константин? О, нет, не понимаю. Костя немного попятился от невмеру разгорячившегося профессора, прикидывая... Сможет ли он сбежать от него в случае чего? Но как же? Я же вам только что говорил, как закрепить дольмен. Нужно принести жертву. Знаете, я уже и курицу сюда таскал, не помогло. В каком смысле? Я надеялся, что и такого жертвоприношения будет достаточно. Как же я ошибался! Я почувствовал, что стало немного лучше. Эта тварь по ту сторону... Хаос, э, не знаю, как правильно назвать, она удовлетворилась совсем ненадолго, а потом мои кошмары приобрели форму. Знаете, Константин, с того дня, когда моя кровь окропила камни Дальмена, мне стали сниться непонятные тяжелые пугающие сны, я просыпался в ужасе с четким ощущением того, что мир катится в тартарары. И я тому виной! Но вот что именно мне снилось, я не мог вспомнить. Теперь же мне стали сниться очень чёткие и яркие картинки человеческих жертвоприношений у этого дольмена. Я как будто бы там был, я слышал молитвы, которые читали эти первобытные люди, я видел кровь, покрывавшую дольмен. Это инструкция, понимаете? «Руководство к действию!» «Да нет же, всему есть логическое объяснение!» Теперь Костя испугался по-настоящему. Что, если этот ненормальный решит действовать согласно своей инструкции? Не собираетесь же вы приносить жертву этому камню? «Я вижу, вы не верите мне!» Колодин покачал головой и вдруг полез за пазуху. «Не могу вас винить!» Я и сам бы в такое не поверил ещё месяц назад. Для этого я и настоял встретиться именно здесь. Смотрите. Профессор вытащил руку из-за пазухи и, нажав кнопку, раскрыл выкидной перочинный нож. Костя невольно шарахнулся при виде оружия. Но Колодин поднёс лезвие к своей руке и легко провёл по ладони. Кровь от длинного пореза собралась в пригоршни, как в пиале. И тогда Колодин перевернул руку ладонью вниз над крышей мегалита. «Смотрите внимательно», — повторил он, словно фокусник, демонстрирующий уникальный номер публики. Первая капля крови упала на шершавый камень. Где-то на востоке ударил сильно раскат грома. Костя подпрыгнул от неожиданности и обернулся на звук, выругав себя слабонервным идиотом. Повернувшись назад, Он вздрогнул во второй раз. Ничего вроде бы не изменилось, но во входном отверстии дольмена, не замкнутом пробкой, сгущалось и собиралось нечто, название, чему Константин не знал. До этого там было просто темно. Теперь же это была мгла, живая и неподвижная. И вдруг она начала разрываться сразу в нескольких местах, Словно гнилая ткань расползалась по швам. Прорехались те бумаги, дырка в ткани мироздания. Вспомнились кости слова Колодина. То, что проглядывало в эти дыры, не имело имени. Молодой журналист впервые в своей сознательной жизни был уверен, что не сможет найти слов, чтобы описать то, что он не столько видел, сколько чувствовал в эту минуту. Несмотря на пронизывающий ветер, Костю прошиб пот. Он не хотел смотреть, но не мог отвести глаз от движения по ту сторону разрывов. Темные жадные сгустки, извивый щупалец или шевелящиеся змеи, слепые блеклые нечеловеческие глаза. — Теперь вы знаете, что я не обманываю вас и не сошел с ума. Колодин убрал руку с камня и прижал к ладони платок. Костя не заметил, когда профессор успел убрать нож. «По правде сказать, я и сам в этом сомневался. Но по вашему лицу понятно, что вы тоже видите их». Как только кровь перестала капать на камне, изображение начало понемногу бледнеть. Ткань срасталась, дыры затягивались, тьма становилась просто темнотой. Через пару минут Костя уже не мог понять, «Видел ли он всё это на самом деле? Что это было? Оно ушло?» «Нет, это никуда не делось!» Колодин хлопнул раненой рукой по крышке дольмена, и тьма внутри на мгновение вернулась. Она здесь, затаилась и ждёт!» Профессор посмотрел на Костю, и тот заметил, какой вымученный у него взгляд... Так, наверное, смотрит раненое и загнанное в угол животное. Оно ждёт, когда я... В общем, уже недолго осталось. Колодин вновь оглянулся в сторону надвигающейся грозы. Я ведь почти совсем не сплю. А когда всё-таки засыпаю, снова слышу эти непонятные речитативы. Снова вижу, как режут людей, слышу их крики, хрипения... Кровь выливается толчками, она заливает весь дальмен. Он становится бурым, почти чёрным. Я даже запах чувствую. Запах крови, земли и вывороченных кишок. Колодина трясло в жестоком ознобе. Он обхватил себя за плечи, не замечая, что пачкает куртку кровью. Ничего другого не остаётся. Понимаете, Костя, ничего. Взгляд Колодина метался Он перескакивал от наползающих тёмных облаков к лицу кости, к дольмену и снова поднимался к небу. Колодин будто бы судорожно искал зацепки, какие-то другие варианты, но не находил. Наконец, профессор остановил на Константине взгляд настолько безумный, что тот попятился. «Выход один!» Колодин поднял на ладони вновь вынутый им сложенный нож. «Но сам я!» Я боюсь. Нет, нет, нет. Костя отчаянно замотал головой и отступил еще на шаг, упершись спиной в дерево. Да. Колодин шагнул следом, протягивая Кости Косте нож. К тому же, если я просто вскрою себе на этом камне вены, нет никакой гарантии, что такое подношение будет принято. В моих видениях всегда была жертва и был... Колодин на миг запнулся, но тут же сделал еще один шаг к замеревшему Константину и закончил. «Палач!» «Да вы рехнулись!» Костя шарахнулся в сторону, спотыкаясь и скользя на мокрой глине. «К сожалению, нет», — покачал головой Колодин. Теперь он выглядел намного увереннее, чем в начале разговора. Похоже, высказав все, он почувствовал облегчение и какую-то мрачную решимость. Я, признаться, очень надеялся на то, что мне все это мерещится. На то, что я просто умом тронулся». Колодин жестикулировал зажатым здоровой левой руке, пока еще сложенным ножом. И медленно приближался к растерянно замершему кости. «Но вы же сами их видели, Константин. Даже не пытайтесь отрицать и убеждать себя в обратном. Вы их видели». Колодин широко шагнул вперед и одновременно взмахнул рукой, раскрывая нож. Одним прыжком он оказался подле кости и дернул его за плечо, силой толкнув парня к дольмену. «Есть, конечно, и другой выход!» Держа нож на отлете, Колодин развернулся вслед за влетевшим в каменную стену костей. «Жертвой ведь может стать кто угодно!» Взгляд профессора больше не казался Косте разумным. Глаза Колодина горели лихорадочным блеском, но движения приобретали четкость и все больше пугавшую Костю уверенность. Перед ним был человек, принявший решение, и только что отбросивший последние сомнения. «Стой!» – Костя вскинул руки в защитном жесте. «Погоди, погодите!» «Должно же быть что-то другое, какая-то еще возможность, хоть что-то. Надо просто подумать, не спешить и подумать». «Подумать?» Колодин зашелся злым смехом. «А что, по-твоему, я делал все это время? Я думал, думал, думал, и пока я думал, все становилось еще хуже, погода портится, а я и правда начинаю сходить с ума, если бы только не эти сны…» Колодин на миг прикрыл глаза. И Костя понял, что другого шанса у него не будет. Он кинулся в сторону дороги, одним прыжком проскочив между профессором и дольменом. При приземлении его нога заскользила на мокрой глине, а Колодин с неожиданной для его возраста и телосложения быстротой ухватил беглеца за шиворот и вновь припечатал о камне Дальмена. «Куда? Хотел интервью, сука! Интриги хотел! Сенсации!» Колодин тяжело с шумом выдохнул, глядя на журналиста мутными налитыми кровью глазами. «На, жри! Подавитесь в этой сенсации!» Обезумевший профессор махнул ножом, целясь кости в грудь. Ударил неуклюже сверху вниз. Журналист инстинктивно прикрылся и принял удар предплечьем. Руку обожгло. Колодин замахнулся снова. Костя ухватил его за руку и дернул. Оба, сцепившись, заскользили по грязи. Секунду или две они балансировали, держась друг за друга. А потом рухнули в мокрую жижу у стены Дальмена. Костя оказался сверху. Он слышал глухой звук, с которым затылок профессора впечатался в выступающий угол каменной крышки. Он видел разом распахнувшиеся и тут же погасшие глаза колодина. «Нет!» Костя подхватил голову профессора, но тут же отдернул руку. «Не бывает у живых людей таких вмятин в черепе!» Он посмотрел на лежащего. Глаза уже не так выпучены. калбу прилипли мокрые седоватые пряди. По лицу хлещет дождь. Вода затекает в морщинки и льет прямо в немигающие глаза и полуоткрытый рот. «Нет!» Уже шепотом повторил Костя. Он перевел взгляд на свою руку. Пальцы испачканы кровью. Дрожат. Костя суетливо вытер их от джинсы. Тут же понял, что сглупил, и начал судорожно возить рукой по мокрой траве, мешая кровь с глиной и лишь сильнее размазывая ее. Опомнившись, он вскочил, отступил на пару шагов и поднял глаза на испачканную темным крышку мегалита, Костя всхлипнул, но подавился рыданием, затих и попятился. В дальмении определенно что-то происходило. Тьма в круглом отверстии сгустилась до какой-то невозможной плотности, она пульсировала и двигалась, то закручиваясь спиралью, то останавливаясь. «Нет!» Губы не слушались и дрожали. Костя изо всех сил по-детски нелепо продолжал отрицать очевидное. Он мотал головой из стороны в сторону и пятился, не в силах отвести глаз, развернуться и убежать. Тьма вновь разорвалась целым пучком извивающихся отростков. Слепые, словно бельмом заляпанные глаза, опять смотрели на него. Над морем... Грохнуло с какой-то совсем уж инфернальной яростью. Ветер взвыл и бросил в лицо холодным и твердым. Костя без всякого удивления глянул на сыплющиеся с неба градины. Когда он снова посмотрел на Дальмен, темные щупальца уже плели голову и плечи колодина. Они пульсировали, расплываясь и вновь обретая четкие контуры. Черные, глянцевые, будто бы влажные отростки. Казались кости похожими на гнездо разбуженных змей. Добравшись до груди Колодина, они запульсировали сильнее и стали каким-то непостижимым образом сжимать тело. «Нет!» Костя кинулся вперед, ухватил ноги Колодина и дернул. Объяснить свой порыв он бы не смог. Профессор определенно мертв, и ему уже, по всей видимости, все равно. Не все равно было кости. То, что сейчас происходило, казалось ему ужасным, куда более отвратительным, чем все то, что уже случилось. Нельзя допустить, чтобы эта тварь утащила тело туда. «Отдай!» Костя дернул сильнее и остался с кроссовком Колодина в руках. Он отбросил его и снова вцепился в ноги убитого. Черная шевелящаяся масса укрыла тело по пояс и начала тащить его внутрь. Голова Колодина уже окунулась в темноту круглого отверстия. Костя по-звериному зарычал и потянул в свою сторону. Тварь рванула. И Костя, не удержавшись, упал. Раненая рука ударилась о стенку дольмена и разжалась. Тело Колодина закрутилось, словно белье в центрифуге. Щупальца смяли и сдавили его. Штопором убитый ввинтился в дырку дольмена. И все разом закончилось. Гроза еще громыхала где-то вдали, но чернота в Дальмене уже рассеивалась. «Сука!» Костя всхлипнул, подхватил оставшийся валяться на земле кроссовок и швырнул его внутрь мегалита. Уже растворявшаяся мгла подхватила его на лету, смяло и втянула в себя. Через пару секунд все было кончено. Гроза все еще ревела, но уже без былого задора. Град перестал, и даже ветер слегка поутих. Костя поднялся не сразу. Он стоял, опершись на крышку дольмена, словно старик. Опомнившись, он вдруг одернул руку и шарахнулся в сторону. Напрасно. Дольмен был чист. Обильно залившая угол кровь колодина исчезла, словно впиталась в камень. Лишь на стенке осталось небольшое красное пятнышко в том месте, где Костя ударился рукой. 29 сентября «Ты уверена, что это здесь?» Артур хмуро огляделся. «Да вроде». Ира тоже посмотрела вокруг. По-осеннему сочная, напитавшаяся всеми дождями этого лета трава, кусты и невысокие деревья дальше по склону. Дальмен на поляне выглядел заурядно. Такие она и в долине и под Пшадой видела. — Давай подойдём, что ли? Артур первым шагнул к мегалиту. Он обошёл его вокруг, потрогал рукой, даже голову засунул в дырку. — Ириш, ничего. Он обернулся к девушке и покачал головой. Камень как камень, внутри пусто. Ира подошла ближе и тоже заглянула внутрь. Действительно, ничего интересного. Грубые каменные блоки и цельная плита сверху. Приглядевшись, девушка заметила на камнях полустёртый орнамент. Подумаешь, рисунки есть на доброй половине дольменов. Может, всё-таки дело не в этом, а? Артур положил руку ей на плечо. «Исчезновение Кости может быть и не связано с этим дольменом?» «Может», — кивнула Ира. «Но других идей у нас нет. К тому же ещё неделю назад шли дожди. Это письмо мог вообще кто угодно написать. Не зря же оно в спам попало. Арт, это письмо написал мой брат». Ира высвободила плечо и снова обошла вокруг Дальмен. «Я узнаю его писанину безошибочно. Тогда есть только один способ проверить. Смысл сказанного» не сразу дошёл до девушки. Ира всё ещё продолжала осматривать дольмен, когда Артур завозился, зашуршал верёвкой и зазвенел чем-то металлическим. Внезапно она обернулась. Стоя позади дольмена, парень раскрывал прикрученный к ключам брелок нож. «Стой!» Ира перегнулась через крышку мегалита, но не смогла дотянуться до руки Артура. «Арт, не надо! А вдруг... Вдруг это всё же правда?» Ир, «Ну ты чё?» Артур улыбнулся ей смущённо с улыбкой. «Мы ж в материальном мире живём!» Он половче перехватил маленький ножик с белым крестиком на красной пластиковой рукоятке и приставил острие к большому пальцу. Когда капля крови налилась до размеров брусники, Артур перевернул руку большим пальцем вниз, словно римлянин в Колизее, и растёр кровь по камню. Он все еще продолжал улыбаться, когда лицо Иры исказило судорога. Девушка попятилась, глядя не настоящего задальмена Артура, а ниже в незамкнутое пробкой отверстие мегалита.